Зимний укус. Глава пятая. Часть четвёртая. Или, если быть более точным, это был ледяной вариант зеркального призрака. Это злобное существо изначально было рождено до Доппельгангером, который либо практиковал некромантию, либо вёл чрезвычайно жестокий и кровавый образ жизни. Если бы Мортимр лично не явился в Азурвале, чтобы забрать упрямую душу Бокси, то у Сундучка действительно был бы высокий шанс воскреснуть в качестве одной из этих тварей. Конечно, это если предположить, что его не вернула бы к жизни одна секретная правительственная организация в безумной попытке продвинуть свои исследования. К несчастью для Дреи, она не имела ни малейшего представления. Ничем являлась эта штука на самом деле, ни как ее остановить. В этом не было ничего удивительного, поскольку зеркальные призраки практически исчезли после Тихой войны, которая начисто уничтожила все сырье, необходимое для создания. Для сталкера это был совершенно новый тип противника, и он приспосабливался к ней быстрее, чем она к нему. По мере того, как сражения продолжались, Дрея становилось всё труднее нанести смертельный удар по противнику. Это само по себе было бы достаточно хреново, но затянувшиеся дуэли также означали, что призрак начал наносить ей больше ударов. Сейчас они всё ещё находились только на уровне царапин или мелких порезов, но любая рана, полученная от нежити, несла с собой смертельные последствия. Болезнь, известная как блайд или же гниение. Блайт постепенно ослабил ее плоть и сделал настолько вялой, что призрак фактически начинал соответствовать ей по скорости. Примерно на 45-й жизни, когда зеркальный призрак появился изо льда, он и сталкер были более или менее в равных условиях. К этому моменту существо-нежить отрастило четыре косы и собственный крепкий панцирь, став по сути извращенным отражением частично искалеченной дреи. У нее даже была пара гигантских мандибул, торчащих по бокам головы. Он словно пытался высмеять оригинальную форму сталкера. Затем они обменялись ударами, которые были похожи на странный танец, чем на драку, и ни один из них до сих пор не смог не насти ни одного чистого удара. Или, по крайней мере, до тех пор, пока Дрея не смогла воспользоваться случайностью и бросилась на врага в попытке в очередной раз обезглавить нежить. Однако то, что она восприняла как случайность, оказалось продуманной ловушкой. Зеркальный призрак воспользовалась своим псевдобессмертием и охотно предложила одно из своих тел, чтобы сделать отверстие в защите Сталкера. Это позволило ему взамен на смерть от безглавнивания отрезать правую руку Дреи. В глазах Сталкер мелькнуло удивление, но уже в следующую секунду ее лицо скривилось, и она закричала от боли, рефлекторно отскочив назад. Ее ампутированная конечность покатилась по снегу, окрашивая свой путь каплями вязкой крови, а потом быстро испарилась в воздухе. В другом месте куски льда и снега полетели вверх, раскрывая ненавистного противника, полностью здорового и со всеми конечностями в отличие от неё. Это заставило сталкера быстро пересмотреть свой подход. Первоначально она планировала бороться с этой сущностью, пока у неё не кончились бы тела. До сих пор она хорошо прогрессировала, поскольку по её оценке упрямый зомби уже израсходовал где-то от половины до двух трети имеющихся в озере трупов. Нежить также более или менее достигла предела того, что могла пока скопировать у неё. Но даже в этих условиях Дрея умудрялась подавлять нежить. Держав в голове эти мысли, сталкер была уверена, что если у неё не исчерпается выносливость, она сможет победить. Несмотря на правдоподобность, по сути, этот план был настолько оптимистичен, что граничил с наивностью. Её противник напал так же, как и до того. Но было до более очевидно, что дальнейшее прямое противостояние будет заведомо проигрышным. Имея это в виду, Дрея повернулась и побежала, стараясь держать его на расстоянии, чтобы выкроить себе временно подумать. Она внутренне радовалась, что решила не использовать в бою паутину, поскольку эта тварь, вероятно, нашла бы способ скопировать их и её. Но чем больше сталкер пыталась переосмыслить свой подход, тем очевиднее становилось, что в отличие от тех, кого она считала своими союзниками, её способности хуже всех подходили для того, чтобы справиться с этой нежитью. Например, если бы Физзи была здесь, она бы мгновенно очистила все озеро своей святой магией, тем самым лишив зеркального призрака подходящих сосудов, а, возможно, даже уничтожила бы его полностью. Ксера просто сожжет трупы и лед своим пламенем, в то время как Кора тупо переплюнет любое усовершенствование тела нежити своей огромной силой и выносливостью. Дрэя была точно уверена, на что способен сосуд амброзии, но справедливо будет предположить, что какой-нибудь наглый трупак не станет для неё большой проблемой. Бокси, с другой стороны, был настолько гибок в своих возможностях, что это даже почти не могло считаться для него испытанием. Чудовищный мимик мог создать почти бесконечное количество вариаций физических атак, благодаря своему навыку мимикрии. Призрак скорее израсходует все тела, чем успеет привыкнуть хоть к одному движению мимика. И это если предположить, что Бокси не станет просто уничтожать его снова и снова, закидывая издалека атакующей магией чернокнижника. Или он также мог поднять на воздух всё это место припрятанной взрывчаткой. Но Дрея не могла применить ни один этот метод. Несомненно, она была лучше в скрытных убийствах, чем кто-либо ещё среди слуг Бокси. Но область воющей пропасти будто специально была разработана, чтобы противостоять такому набору навыков. Возможно... Она уже сделала достаточно. Конечно, если она умрёт здесь и сейчас, даже её мастер сможет понять затруднительность её положения и не станет её корить. Единственное, что сталкеру оставалось, по её мнению, это вернуться в мир за гранью, чтобы Бокси вновь мог её призвать и передать собранную информацию. После этого Мимик мог легко найти путь к этому месту и поглотить эту отвратительную тварь как букашку. Хм, что ж, наверное, можно попробовать, не так ли? Сталкер внезапно прекратила играть в догонялки и повернулась на одних каблуках, готовясь встречать противника лоб в лоб. Она не была уверена в правильности ее новой идеи. На самом деле наоборот, это было настолько идиотское и безрассудное предположение, что на его фоне возвращения в обитель ледяных элементарий казалось вполне рациональным выбором. Но в то же время это была еще одна неиспользованная возможность, и она чувствовала, что не сможет встретиться с мастером, с высоко поднятой головой, если не проверит все варианты но она все еще оставалась слишком стеснительной, чтобы по своей воле вот так встретиться со своим мастером. Но это было не главное. Зеркальный призрак почувствовал резкое изменение в поведении оппонента и остановился. Он опустил центр тела ниже и начал наматывать круги вокруг сталкера, щелкая своими вандибулами и постепенно сокращая разрыв. В конечном счете природа нежити была более агрессивной, поэтому его танец не продлился долго, прежде чем он сделал ход. Монстр приблизился легким зигзагообразным движением, совершенно не похожим на пьяную походку, которую использовал во время начальной серии дуэлей. Дрея выставила левую сторону вперед, готовясь к атаке. Она не была уверена, сможет ли справиться всего с одной рукой, но ее противник был крайне неумел в том, чтобы противостоять опасностям, которые видел впервые, потому шансы были в ее сторону. У нее также осталось около 200 хп, а это значит, что одна ошибка, и она погибнет. Дрея гордилась собой за то, что продержалась так долго, не используя паутину. Она приподняла свою здоровую руку к приближающемуся зеркальному призраку и выпустила из ладони струю липкого паучьего шёлка. Как и ожидалось, существо впало в ступор, не зная, как справиться с этим новшеством, и в вгновение ока было закутано в паутину, в результате чего она упала в снег. Монстр попытался разорвать эту липкую нить с помощью кос когтей, но сталкер быстро подошла и схватила его конечности, связав их вместе. Затем она начала укутывать в паутину все его тело, пока тот не стал похож на самую омерзительную куколку в мире. Он боролся, шипел, визжал и крутился, но Дрея не давала ему возможности вырваться на свободу. Она безжалостно била его через белый кокон снова и снова, пока тот не перестал двигаться, и его тело снова растаяло, превратившись в темный ил. Вязкая жидкость начала пропитываться через паутину, пытаясь побыстрее втянуться в замерзшее озеро. Сталкер ожидала, что что-то подобное произойдет, но это не было проблемой. Или, скорее, именно на это она и надеялась. Затем Дрея набралась храбрости, словила эту жижу в блюдце из паучьего шелка и совершила действие, которое, несомненно, заставило бы Бокси в ужасе содрогнуться. Вылила черную жижу в свой рот. Первым ее настиг ужасный аромат, сопровождаемый не менее ужасным вкусом. Теперь она на своей шкуре испытала, чем руководствовался ее мастер, давая Валерии прозвище «противное». Однако, когда вязкая жидкость попала ей в горло, ее тело немедленно среагировало. Оно активно отвергало эту неестественную вещь, посылая по пищеводу рвотные позывы. Дрея пришлось использовать каждую унцию, оставшиеся силы воли, чтобы сделать хоть еще один глоток. Но это был ее предел. Она уронила оставшуюся часть на землю и упала на четвереньки, ловя ртом морозный воздух и кривясь от ужасного послевкусия. Освободившись из её рук, то, что осталось от чёрного шлака, вернулось под лёд и пробудило другой сосуд. Зеркальный призрак снова появился из льда, но сразу стало очевидно, что глупая идея Дреи окупилась. Разлагающийся гуманоид всё ещё имел ту же паукообразную форму, как и раньше, но он еле сохранял равновесие, спотыкаясь на ровном месте. Его движения были куда более грубыми, чем в прошлый раз, почти как если бы он был новорождённым, который учился ходить. Уверев это, сталкер сразу же атаковала его, обмотав своей паутиной так же, как раньше. Она догадывалась, что сможет воспользоваться этой уловкой лишь несколько раз, прежде чем её противник изобретёт противодействие, но этого будет для неё достаточно. Первая попытка Дрея пожрать своего противника, возможно, потерпела неудачу, так как она недооценила, насколько мерзка эта хрень на вкус но теперь она знала. Боги, она знала это так хорошо, что сомневалась, что когда-нибудь сможет это забыть. Впрочем, это было хорошо. Краткосрочные страдания были небольшой ценой, если наградой тому выступит одобрение бокси Если бы она преодолела испытания, специально предназначенное для борьбы с её типом способностей, то даже бесконечно прагматичное существо вроде бокси не могло бы не быть впечатлено. Итак, вооружившись оптимистичными мыслями, и молчаливой молитвой о скором конце этого вкусового кошмара, секунду поколебавшись, Дрея возобновила трапезу. Страж области «Воющая пропасть» был убит. Победителю предоставляются трофеи. Теперь в течение 24 часов доступ к «Воющей пропасти» свободен. Несколько минут спустя от затянувшегося противостояния остались только замерзшее озеро, заполненное трупами и кратерами. Несколько груд грязной паутины — а также плотно закрытый золотой сундук с сокровищами. Ну а еще бьющаяся в судорогах сталкер, которая не могла ничего делать, кроме как корчиться на земле в агонии, упрямо цепляясь за последние несколько очков ХП.